Совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара. Фламандский мужик с трубкой и выломанной рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человек. Вот их обыкновенный сюжет. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений. Портрет Хазрева Мирзы в бараньей шапке.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 Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестное изображение с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякий ветхий ссор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне. «А вось что-нибудь и отыщится. Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в Сару картины великих мастеров».